«Ваш подросток выбрал весьма характерное место расположения», — сверившись с браслетом, сообщил Ларс. «По адресу проспект Перерождений, дом 44, находится заброшенная ветеринарная лечебница. Хозяина арестовали за долги 17 лет назад. С тех пор городской муниципалитет пытается продать лечебницу». И два часа назад ее, наконец-то, приобрела в собственность некая Мария Мартовна Складовской-Кюри. «Вам и знакомо это имя?» Диана скрипнула зубами. «Знакомо», сообразив, что если агенты знают наши с Дианой идиотские имена, то и про то, как Шарль обозвал Фиону, наверняка в курсе. «Мария Мартовна — наш навигатор», — сказал я. В удобном кресле машины мне, наконец-то, полегчало, и мозг заработал лучше, чем до сих пор. Может, подействовал укол из шприца ручки, которым Диана одарила меня перед выходом. Патронтаж из этих ручек действительно лежал на тумбочке в номере, который так спешно покинули Кристиан и Фиона. Каким бы хитроумным гадом ни был бывший напарник Дианы, слово он держал, тут придраться не к чему». Мария Мартовна — гражданское, ни в чем не повинное лицо. Постаравшись прибавить голосу внушительности, сказал я. Подлец, Сиприт уговорил бедняжку приобрести лечебницу на свое имя. Каким образом? — нахмурился Ларс. Ну, Сиприд умеет уговаривать, особенно женщин. Вон капитана нашего вообще уболтал на борт его взять. Я кивнул на Диану. Та одарил меня ненавидящим взглядом. «Коварство!» — подтвердил ворон. «Предательство!» Агенты синхронно вздрогнули. Говорящая птица их жестко сбивала с нарезки. «Именно», — подтвердил я, сеприт исключительно коварен. Мария Мартовна наверняка находится рядом с ним, и он непременно этим воспользуется». «Хотите сказать, что он может взять ее в заложники?» «Запросто. Сибрид он такой». что угодно возьмет и не почешется. Скажет, так и было, особенно женщину. Агенты переглянулись. Ущерб, нанесенный гражданскому лицу, — уныло сказал Ларс. Штраф от двух до пяти пунктов, — также уныло подтвердил Карл. — Вот, — обрадовался я, почувствовав, что нащупал у агентов слабину. — Надо это все как-то аккуратно оформить. Сначала вывести из помещения гражданское лицо, а уж потом арестовывать Сиприта. Давайте так, мужики. Вы своими очками не отсвечивайте. Сперва пойдем мы с Дианой попробуем уговорить Фи... То есть Марию Мартовну выйти. А уж потом вы, как увидите, что она вышла, исполняйте это ваше любимое полиция альянса всем оставаться на своих местах. Норм-вариант. Агенты снова переглянулись. «А вы сумеете ее убедить?» «Да вы посмотрите на меня!» — обиделся я. «Планету невест знаете?» Агенты кивнули. «Я тамошнюю принцессу убедил вообще во всем. Сечете?» «Врешь!» — не поверил Карл. «Не вряд. подтвердила Диана. «Так угрюмо, что сомнений у агентов не осталось». «Ну, хорошо», — решил Ларс. Попробуйте. Ларс. Карл неодобрительно покачал головой. От двух до пяти пунктов, Карл, напомнил Ларс. Карл засопел, но больше не возражал. Я выдам им обоим позывные, решил Ларс и принялся тыкать в свой браслет. Скоро в Дианином браслете, а потом в моем что-то пиликнуло. «Я добавил вам на браслеты тревожные кнопки», — пояснил Ларс. «Нажмите и удерживайте активатор включения». Я нажал единственную кнопку на браслете. Других этим убогим устройствам, по моим наблюдениям, не полагалось. Подержал. Диана нажала свою. На всю машину взвыл сдвоенный сигнал полицейской сирены. Мне показалось, что даже бедный Йорик на сидении между нами с Дианой подпрыгнул. «Да вы охренели, что ли?» — возмутился я. «Вас же мертвый услышит!» — кивнул на Йорика. «Потише хоть сделайте!» «Можно включить вибрацию», — сказал Карл. Мне показалось, что он маленько поумнее Ларса. Наверное, в него парижи из парализатора попадали. А то, что главный в паре явно Ларс... Ну, это и в моем мире обычное дело. Небось, начальству лучше подмахивает. Агенты покопались в своих браслетах. «Нажмите еще раз», — попросил Ларс. Мы с Дианой вдавили кнопки. Теперь вместо воя сирены раздалось чуть слышное виброизжание. «Ну вот», — похвалил я, — «другое дело». Ларс важно кивнул, как будто сам придумал про вибрацию, и объявил. «Внимание!» Виолетта Христофоровна Брыль, избигнев Ян Вишневский. Поскольку вы добровольно собираетесь вести переговоры с предполагаемым террористом, я обязан зачитать вам инструкцию по технике безопасности. Потом распишитесь, что ознакомлены. Карл, приготовь бланки. Карл молча кивнул и полез в бардачок.